Глава девятнадцатая Эмоджин лежала в большой кровати, в комнате, на самом верху второй по высоте башни. Ее большой палец больше не кровоточил, она была сыта и мгновенно уснула. Но, как часто случается, когда человек спит не в своей постели, ее сон был беспокоен. Ей снились странные и страшные сны. Эмоджин снова была дома, она слышала, как из ванной доносятся всхлипы. Девочка открыла дверь и увидела, что мама в одежде сидит в ванне. Даже не включив воду, она просто смотрела на краны, будто никак не могла решить, стоит ли их открывать. Так было в реальной жизни несколько лет назад, когда маму бросил Рос, ее предыдущий ухажер. Эмоджин опустилась на колени около ванны. Макияж размазался и стекал по щекам мамы. «Это из-за Марка?» — спросила Эмоджин. «Вы поссорились?» Мама непонимающе уставилась на нее. «Твой друг, с которым ты поехала в театр!» Ванная комната вдруг стала наполняться водой. Под ногами Эмоджин образовалась лужа. «Я знаю, кто такой Марк!» сказала, наконец, мама. Но кто ты такая? Это же я, Эмоджин. Вода уже доходила девочке до пояса. Как ты попала в наш дом? Мама, хватит! Нас не было всего одну ночь. Где Марк? Пронзительно вскрикнула мама. Эмоджин встала, вода хлынула в ванну, мамино платье раздулось, как воздушный шар. Вылезай! — крикнула Эмоджин, хватая ее за руку. «Дом сейчас затопит!» Но мама закрыла глаза и обеими руками вцепилась в края ванны. Вода оторвала Эмоджин от пола. Охваченная паникой, она подплыла к маме и начала трясти ее плечо. Мама открыла глаза и улыбнулась. «Все в порядке!» — одними губами прошептала она. «Неправда!» — закричала Эмоджин, и вода накрыла ее с головой. Она поплыла вверх, чтобы глотнуть воздух. Вода поднялась почти до потолка. Почему мама ее не слушает? Как она могла так быстро о них забыть? И тут раздался странный звук. Колокольный звон. В ванной бил колокол. Эмоджин открыла глаза. снова вынырнув на поверхность. Она лежала в кровати под балдахином. Мамы рядом не было. Колокола замка били утренний звон. За окнами шел дождь. и Эмоджин лежала неподвижно, пока не смолк последний удар. Это был всего лишь сон. Конечно же, мама ее не забыла. Наверняка прямо сейчас она ищет их с Марией. И Моджин повернула голову, чтобы взглянуть на сестру, спящую рядом с ней. Мира, свернувшийся в изножье кровати, открыл глаза, как только его часы начали бить. Из-за дверцы показалась новая фигурка — охотник. Он выпустил невидимую стрелу из крошечного лука и снова скрылся в часах. Мира зевнул и продекламировал. «Не верь охотнику в лесу. Откуда знать тебе, кому назначен лук тугой и стрелы в каучине?» «Это еще что такое?» — удивила Симоджин. «Ничего, просто старый стишок», — ответил Мира. И вдруг резко сел в кровати. «Охотник! Точно! Есть идея! Мы попросим Блазана бильбица помочь нам найти дверь в лесу. кто такой блажен бубеннец мира недоверчиво взглянул на оджин ты правда не знаешь блазана бильбица это же лучший охотник в ярославии я уверен он запросто разыщет дверь в лесу и в два счета ее откроет скорее буди мари иоджин посмотрела на сестру которая безмятежно спала как младенец лучше пойдем без нее она будет только под ногами путаться Разве она не расстроится, что мы бросили ее тут одну? Вряд ли. Она не очень любит приключения. К тому же мы все равно скоро за ней вернемся. Однако Эмоджин ошибалась.